Чёрт и помещик. Жил богатого богатом один помещик. И не было на свете человека злее и жаднее его. Крестьян, что на его полях работали, он голодом морил и три шкуры с них вздирал. И поэтому ненавидели его люто в народе. И то и дело говорили, чёрт бы его побрал. Слушал, слушал чёрт такие речи и решил утащить помещика к себе в преисподнюю. Вот явился чёрт помещик и говорит, собирайся помещик. Народ тебя то и дело к черту посылает Вот я явился по твою душу Ждать больше мне не к чему Хуже чем ты есть, тебя уже не стать А помещик ему отвечает Ну мало ли кто кого к черту посылает Ежели ты всех станешь к себе преисподнюю таскать Кто ж тогда на земле останется Хочешь, пойдем по приходу Сам тогда услышишь Черт попался покладистый Уговорил его помещик, и порешили они по приходу пойти. И ежели тот, кого они встретят, не помещика пошёт к чёрту, а другого кого-нибудь, то чёрт помещика на волю отпустит. Вот зашли они в один дом, а там крестьянка масло сбивает. Увидел женщина гостей, пошла им навстречу. А тем временем поросёнок, что по горнице бегал, сунул мордочку маслобойню, опрокинул её, и всё молоко на пол пролил. Ну и наказание мне с этой животиной! Закричала женщина. «Черт бы тебя побрал! Шкодник ты этакий!» Обрадовался помещик и говорит черту. «Вон ты бери поросенка!» А черт ему отвечает. «Думаешь, она и прям хочет мне поросенка отдать? Чем же она тогда зимой кормиться станет?» «Эй, нет, не от чистого сердца она это сказала!» И пошли они дальше. Заглянули в другой дом, а там ребенок напрокосил. «Ох, и надоел ты мне!» Закричала на него мать. Тобой, «Ходи за тобой, да подбирай, да убирай! Хоть бы черт тебя побрал, что ли!» Обрадовался помещик. «Вот и бери ребенка!» Ответил он черту. А черт ему отвечает. «Какая же мать согласится свое дитя отдать? Нет, не от чистого сердца она это сказала!» Пошли они дальше и повстречали двух крестьян. «Гляди-ка, наш помещик идет!» Говорит один. Чёрт бы побрал эту кровопийцу, отвечает другой. Вот это чистое сердце сказано. Закричал черт и уволок помещиков преисподнюю.